Глава седьмая. «Алева!» Яростный рев Архонта Приграничья сотряс древние камни Тахиенглифа и заставил Брауни спешно искать укрытие, убираясь с пути разгневанного владыки. «Во имя всех проклятых созданий, Асраи, тебе лучше выйти добровольно!» «А разве я пытался скрыться?» Обнаженный по пояс и уже абсолютно здоровый Алева благоразумно вышел из дверей своих покоев, желая избежать возможных разрушений внутри. В конце концов, он не один год тут обживался и весьма трепетно относился к интерьеру и милым симпатичным вещичкам, которыми себя окружал, потворствуя вечному стремлению его расы к эстетству. И отдавать все это на откуп гневу Григордиана ему не хотелось. Все же его кости, если уж на то пошло, способны срастись за пару дней. А вот хрупкий антиквариат восстановить будет гораздо сложнее, даже прибегнув к магии. Архонт налетел на него, словно беремо потерявшее управление в жуткий шторм, и остановился, лишь практически столкнув их лбы, неистово выдыхая и убивая взглядом. «Твой проклятый артефакт ничем не помог!» Излил налево свой гнев деспот, почти оглушая. «Могу я высказать предположение, что переговоры с Эдной пошли не по тому сценарию, что был выстроен в твоем воображении?» «Никаких переговоров не было. Смею спросить, почему?» «Потому что она сразу отказалась сказать мне, где она. О чем же еще говорить тогда?» То есть, проклятие... Григордиан, ты же не хочешь мне сказать, что просто явился в ее сон и потребовал выложить тебе сразу, где она? Ах, как же соблазнение, внушение чувства безопасности, дипломатичность, о которой мы говорили? Григордиан, издав какой-то глухой рокот, резко отшатнулся от Олева и развернулся, избавляя его от визуального давления. Уж поверь! Я соблазнил ее настолько, что мы оба едва не кончили». Деспот, говоря, поднял руки и уставился на свои раскрытые ладони, будто недоумевал, почему они прямо сейчас не касаются тела его женщины. «И я весьма дипломатично попросил, заметь, не потребовал, сказать, куда их занесло, чтобы забрать ее. Я так понимаю, а самой причине бегства ты не соизволил спросить». «Да к ногловым сучкам эти вопросы, когда Эдну в любой момент могут сожрать или покалечить!» Снова взорвался Григордян, взмахнув руками. «Неужели нельзя разводить эти сопливые разговоры уже после того, как она будет здесь, в безопасности? Впереди у нас целая вечность для дурацкой трепотни». Вынужден тебя разочаровать, мой архонт, но по какой-то немыслимой причине с женщинами такой подход срабатывает далеко не всегда. Почти никогда Алева оставил при себе. Разве что на заднице упрямицы уже практически смыкаются челюсти какой-нибудь твари, и она сама запрыгивает тебе на шею в поисках защиты, вопя, что была не права, решив вильнуть дерзким хвостом как флагом независимости или, как в его случае, взмахнуть голубыми крыльями. Чушь. Женщины не стремились бы заполучить влиятельных и сильных любовников, если бы не думали о защищенности и прочих плюсах, которые дает покровительство такого мужчины. Григордиан. А потер лоб, предчувствуя долгие препирательства со своим другом и повелителем, которые всегда могли закончиться членовредительством. Не путай рассудочный выбор максимально выгодного варианта и то, что у вас седный. Это ты о том, что возможности выбрать меня или другого я ей не предоставил, мгновенно набычился Денише. Можешь меня, конечно, ударить, но ты рассуждаешь глупо, сворачивая в эту сторону. Уж в том, что будь у Эдны на выбор все мужчины двух миров, она все равно смотрела бы только на тебя, я абсолютно уверен. Она больна тобой на всю голову и остальные части организма, незлечимо и смертельно. Так же, как и ты ею, хитрый осрай тоже счел за благо проглотить. Я же говорил о том, что все между вами замешано на эмоциях и чувствах, а совсем не на велениях разума и взвешенных решениях. — А из этого, значит, следует, что мне нужно поговорить с ней о погоде и еще какой-нибудь ерунде, прежде чем спросить о местонахождении? — пренебрежительно скривился деспот. — Вот о чем я позволил себе каплю раздражения Олева. Ты хоть спросил, почему? — Ты, случайно, заранее с ней не сговорился? — подозрительно прищурился Григордиан. — Мой архонт. В последнее время ты вообще не давал толком общаться с твоей женщиной. А, между прочим, напрасно. Ключевое слово тут, как ты правильно заметил. Эдна – моя женщина, и я не какой-то жалкий слабак и недоумок, чтобы поручать кому-то решать проблемы, возникающие между нами. Согласен полностью, Григордян, но позволь заметить, пока ты не продвинулся. И до тех пор, пока ты и будешь давать понять Эдне, что считаешь толкнувшей ее на побег причины ерундой, с места и не сдвинешься. А ты, значит, полагаешь, что они не чушь по сравнению с теми угрозами, которым она подвергается прямо сейчас?» – язвительно осведомился деспот. «Мое мнение в этом вопросе полностью совпадает с твоим, Григордиан, но вот Эдне знать это не обязательно» когда есть дикая смесь из влюбленной женщины и ее задетых чувств, инстинкт самосохранения неожиданно теряет свою главенствующую роль в руководстве действиями этой особы. Хотя справедливости ради надо сказать, что мужчины в таком же состоянии недалеко от них ушли. Хочешь указать на кого-то конкретного? Тут же напрягся деспот. Вовсе нет. Это обобщенное ему заключение, мой архонт. Григордиан, хмурясь, исцепив руки за спиной, прошагал по коридору с десяток метров в одну сторону, потом обратно и остановился перед осраей, глядя уже без гнева, но при этом с отчетливо читаемой решительностью, как некто, имеющий точное понимание чего-то и не собирающийся отступать от этого. «Друг мой, с самого начала я слушаю твои советы относительно того, как мне следует или не следует обращаться с Эдной». На удивление спокойно начал он. И поначалу я был склонен с ними соглашаться, пока она для меня была лишь жутко возбуждающей и одновременно раздражающей секс-игрушкой с неопределенным сроком жизни. Эта политика заигрывания и поглаживания в нужных местах и моментах казалась мне вполне приемлемой, хоть и, надо сказать, трудно осуществимой с моим характером и привычками. На то она и игрушка, чтобы не относиться ко всему с ней связанному слишком серьезно. И зачем излишняя прямота там, где можно добиться желаемого, давая поблажки и прислушиваясь к капризам. Нужно признать, что это было даже занимательно моментами. Но как ты сам видел, Сэдна не всегда имела нужный результат. Я никогда не утверждал, что эта женщина проста в управлении, мой архонт. Попытался пошутить Асраи, но необычайно серьезный взгляд Крикордиана остановил его. «Теперь же, когда все между нами настолько изменилось, я пришел к выводу, что не желаю больше следовать прежним твоим советам, Асраи. Мне претит сама мысль о том, что я должен по-идиотски заигрывать с ней, вводить в заблуждение или притворяться спокойным, тогда как на самом деле в бешенстве. Мне вообще не нужно соблазнять Эдну». Так же, как и ей, абсолютно это не нужно со мной. Не желаю разговоров ни о чем. Плясок вокруг ничтожного и недостойного внимания. Я просто хочу вернуть ее назад, живой и здоровой, и видеть рядом с собой весь остаток жизни. Просто потому, что когда ее нет, все вокруг мне натуральным образом обрыдло. Вот и скажи мне, умник... Неужели для женщины, настолько сильно желающей именно меня, этого недостаточно? Ну, раз ты так ставишь вопрос, мой архонт, то позволь мне быть полностью откровенным, рискуя разозлить тебя. Если именно эта женщина настолько важна для тебя, то как ты умудряешься признавать мелким и недостойным внимания ее эмоции и дискомфорт, спровоцированный твоим к ней отношением? «Каким таким отношением? Я готов исполнять все ее капризы и баловать всеми доступными способами, терпеть непокорность и упрямство, прощать любые вольности. Мы сейчас говорим об Эдне твоей будущей супруге, по идее равной тебе во всем, или все еще об Эдне игрушке, обожаемой и единственной в своем роде, но все же лишенной свободы в полном смысле этого слова». А «Алева!» — предупреждающе зарычал деспот. Но, как обычно в подобных ситуациях, это не возымело должного действия на Асрай. «Григордиан, сам я никогда не проходил через подобное, и если богиня хоть немного благосклонна ко мне, надеюсь, и не пройду. Именно поэтому мне столь легко смотреть на все происходящее отстраненно и рационально. И я думаю...» Что если уж тебе не подходит политика дипломатии по отношению Эдны, и ты предпочитаешь простоту и ясность, то просто и ясно тогда скажи ей, что тебе совершенно непонятны причины ее поступка. И по большому счету плевать на них. Но это не значит, что не важна она сама, потому как без нее ты сдохнешь. Ну и чем же это будет отличаться от того, что я говорил раньше? Тем, что ты признаешь наличие проблемы, хоть и не готов ее пока решать, а не отмахиваешься от самого факта ее существования. К тому же фразы типа «Мне без тебя не жить» и «Подыхаю от тоски» всегда чудесным образом срабатывают с женщинами. — Ты все же осрай до мозга костей. — Именно так, — склонил светловолосую голову Алева. «В любом случае, я не смогу сказать, что бы то ни было Эдне, до того момента пока не найду ее, потому что твой дурацкий артефакт больше нечем заправить». Григордян выдернул из кармана нечто вроде тончайшей паутины, сотканной из сотен золотых цепочек, не толще конского волоса, с единственной плоской деталью, практически в центре, напоминающей небольшой медальон с крошечным замочком сбоку и потряс им перед лицом Асраи. «На гребне было больше десятка ее волос!» «Неужели ты все сразу?» — начал Олева, недоверчиво уставившись на деспота, но осекся, когда тот щелкнул по усыпанному ярко-фиолетовыми камнями подобию небольшого резервуара на золотой сетке для лица, и оттуда на пол посыпалось немного пыли, напоминающей скорее пепел. «Богиня, нет! Но зачем все сразу, Григордиан?» Я хотел наверняка добиться результата как можно быстрее и эффективнее. Пожал плечами Дениши, и Асраи едва не закатил глаза, виняя себя за то, что не настоял на том, чтобы лично заправить артефакт, проявив разумную умеренность. Ведь он знал, что самой натуре его архонта свойственно пытаться добиться всего немедленно и любыми средствами. Ладно, не может быть, чтобы мы не нашли еще, если поищем более тщательно. Вздохнул он, и мужчины, не сговариваясь, молча устремились к покоям бывшей фаворитки Архонта. Следующий час они провели, ползая по полу и пытаясь найти хоть один волосок Эдны, вставших почти совсем пустынными после очередной вспышки гнева Григордиана в комнатах. По миллиметру осмотрели даже тканевую обивку стен, там, где она уцелела. Буквально обнюхали все, без исключения, вещицы в купальне. Перебрали каждое из оброненных женщиной украшений, в надежде, что где-то обнаружат желаемое. Но все безрезультатно. Проклятие с этими Брауни и их невыносимой дотошностью в наведении чистоты в сердцах рявкнул Архонт, и появившийся было в дверях Лугус снова исчез. Деспот и его помощник стремительно переместились в покои Григордиана, и вся чудная для окружающих процедура повторилась. Архонт Приграничья и его главный друг и соратник двигали мебель, трясли ковры и гордины, исследовали постельное белье, подушки, изголовье и кровати. «Поверить не могу в то, что в этой комнате, в принципе, нет места, где бы ты не трахнул свою женщину, но мы не можем найти абсолютно ничего», — откровенно начал терять свое хваленое терпение Асраи. Завершились поиски тем, что Архонт швырнул огромный тяжелый матрас, словно пушинку, и тот, пролетев через всю комнату, точно снаряд, вышиб стекла в одном из окон спальни. Лугус все это время наблюдал за происходящим, выглядывая из-за дверного косяка, рзая и переминаясь с ноги на ногу от нервозности. — Могу я быть чем-то полезен, мой архонт? — наконец отважился спросить он, едва звон стекла затих, а Олева и Деспот уставились друг на друга, красные, потные и разочарованные. «Можешь просветить меня? Будет ли признано подданными невиданной жестокостью с моей стороны, если я собственноручно казнюсь десяток Брауни за чрезмерно идеальное выполнение их непосредственных обязанностей?» Не глядя на слугу, огрызнулся деспот. «Убить, обещаю, мгновенно и безболезненно!» Брауни судорожно хватанул воздух, но быстро взял себя в руки. В последнее время весьма сложно было сказать, насколько серьезен Архонт, грозя кому-то наказанием и даже смертью. Все чаще случалось так, что угрозы так и оставались угрозами, в отличие от прежних времен. Но так было в присутствии монны Эдны, явно укращавшей крутой нрав их повелителя. А сейчас ее нет, так что как знать, чем все обернется? На самом деле, почти все обитатели и служащие Тахинглифа про себя молились богине о возвращении этой женщины. Иначе ее отсутствие в скором времени вполне могло обрести катастрофические последствия, учитывая с какой скоростью портилось настроение их деспота. Причем не вспышками, которые можно переждать, не попадаясь на глаза. Нет, сейчас их архонт находился во взрывоопасном состоянии постоянно. «Возможно, я могу все-таки сделать что-то, дабы избежать подобного эм, поощрения за неумеренное, на твой взгляд, трудолюбие, мой архонт». Слуга, сдерживая внутреннюю дрожь, вышел из своего укрытия. «Просто скажи, что вы так настойчиво разыскиваете, сосрая Олева, и я, и остальные брауни приложим все силы, чтобы достать необходимое». «Да неужели?» — оскалился Григор Диан. Можешь вернуть все, что было выброшено из покоев Монны Это невозможно, мой архонт, — поник Лугус. Все вещи не подлежали восстановлению и были сожжены. Я сожалею. — А что с бельем на моей постели с прошлой ночи? — Большей частью оно также пришло в негодность, мой архонт, — пробормотал Лугус, медленно отступая. Его постигла та же участь, что и вещи из покоев Монны Ну осталось что-то из ее платьев, и если это поможет, неси! Не сговариваясь, в два голоса приказали Григордиан и Олева. Но ну, и платья оказались полнейшим разочарованием. Ни единого волоска, нигде! Орал деспот, потрясая сверкающей тканью перед лицом насмерть перепуганного Лугуса. Вот как можно быть такими отвратительно дотошными чистюлями? У вас что? Во всем замке другой работы не хватает? Так нужны именно волосы, мон и Эдны? — Нашел в себе смелость спросить тот. Волосы, ногти, кровь, все что угодно, и именно то, чего у нас нет, благодаря вашей потрясающей чистоплотности, спокойно пояснила Асрай. Не подумай, что я виню вас в принципе, Лугус. Просто обстоятельства довольно своеобразные. Брауни... Задышал чаще, явно начиная нервничать еще сильнее, если такое вообще было возможно. Несколько раз оглянулся на двери, словно раздумывая, не податься ли в отчаянный бега, но потом, очевидно, взвесив нечто, попятился подальше от Григордиана и решился. — Мой архонт, могу я рассчитывать на снисхождение, если предоставлю нужное? — осторожно спросил он. — Снисхождение? — тут же насторожился деспот. — Снисхождение, повелитель, за то, что я сохранил нечто, не имея на это твоего позволения. — Еще более неуверенно пролепетал слуга. — Хотя, клянусь, мои намерения не были... — Внятно и четко, Лугус, — грубо одернул лапочущего Брауни Григордиан. — У тебя есть нечто, принадлежащее Моне Эдне? — Да, мой Архонт. — Что? — Э-э... «Это, в общем, нечто...» — продолжал мяться Лугус до тех пор, пока Григордиан глухо и страшно не зарычал, потеряв терпение. «Когда у монной Эдны шла кровь-чрева, я сохранил немного ткани с ней». «Ты что сделал?» — переспросила Лева, шокированно и брезгливо скривившись. «Ладно, не повторяйся, но ради всех милостей богини Лугус зачем?» В отличие от Асраи, первой эмоцией деспота было не любопытство, а гнев. Метнувшись к слуге, он схватил того за горло и вздернул в воздух. «Кто-то приказал тебе сделать это? Что они хотели сотворить, имея ее кровь? Убить? Одурманить? Или отвернуть от меня? Это твоя вина, что одна вдруг решила сбежать, ведь так?» «Мой Архонт, мне тоже чрезвычайно интересно узнать его мотивы, но, боюсь, так он тебе не в состоянии будет ответить, если ты его не отпустишь», заметил невозмутимый Алева в то время, когда глаза у Брауни уже практически закатились и начались конвульсии. «Отвечай», — приказал Григордиан, швыряя синеющего лугуса на пол. «Ни в коем, ни в коем разе я не стал бы никак вредить Моне Эдне». Прохрипел слуга, кашляя и растирая горло. — Тогда зачем ты сохранил ее кровь? — И не абы какую, а кровь чрева! — грохотал деспот, угрожающе нависая над ним, сидящим на полу. — Почему именно эту? — Она нужна в чистоте, а в другие разы мне она доставалась или смешанной с кровью тех хисов, которых ты прикончил за посягательство, или смешанной с твоей, мой архонт, после сражения с ноглами. — покорно пояснил Брауни. — Это единственный раз, когда я мог быть уверен, что получу нужное без примесей. — Зачем? — После разрушения Ферболга я боялся оказаться больше ненужным тебе, мой Архонт, — почти заплакал Брауни. — А когда понял, что ты относишься к Моне Эдни совершенно по-особенному, решил сохранить немного для абсолютно невинных воздействий, которые гарантировали бы мне ее доброе отношение некую привязанность и потребность прибегать именно к моим услугам еще долгое время. И ты хочешь, чтобы я поверил в это, особенно учитывая нынешние обстоятельства? Клянусь собственной жизнью, которую да отнимет богиня на этом месте, если я лгу. Это было моей единственной целью, потому что благосклонность Монны Эдны – это с некоторых пор и твоя милость, мой Архонт. Неужели я осознался бы, что, имея в запасе ее кровь, рискуя тем, что ты убьешь меня, не разбираясь в причинах поступков, если бы не хотел ее возвращения в Тахинглиф всей душой?» Григордян некоторое время сверлил тяжелым взглядом макушку, склонившегося к его ногам Брауни, тяжело дыша и усмиряя свой гнев. «Вокруг меня одни интриганы и манипуляторы, только и думающие, как использовать все и всех в своих меркантильных целях. — Вот очередное подтверждение! — в конце концов достаточно успокоись, проворчал он. — А почему-то меня считают чрезмерно подозрительным и недоверчивым. — Мой архонт, я предан тебе до последнего вздоха! — горячо забормотал, еще больше скручиваясь в подобострастной позе лугус. — К тому же я так ни разу и не использовал кровь Монны и, и почему же это? — недобро ухмыльнулся деспот, — не веря Брауне, ни на йоту. Она оказалась существом совершенно особого порядка, нежели все женщины, с которыми я имел дело раньше. Не капризная, не коварная и не эгоистичная. Для доброго отношения с ее стороны оказалось достаточным просто общаться с ней и пытаться помочь развеивать ее страхи и неуверенность в определенные моменты. Опять, я слышу про это, провались оно какое-то чудодейственное общение. Хватит! Просто иди! И принеси абсолютно все принадлежащее Монне Эдни, что у тебя есть. И не вздумай приберечь что-то на потом. — Слушаюсь, мой Архонт, — вскочил Брауни. — Эй, Лугус, — закликнул его Олева, — а ты с другими женщинами проделывал эти магические воздействия прежде? — Я ведь столько лет управлял ферболгом, и разве кто-то когда-то слышал хоть одну жалобу на меня даже от самых несносных каданий? Помявшись, ответил Брауни, потупив шоколадные глаза. «Понял», — довольно усмехнулся Олева. «Мы еще не раз поговорим об этом милом способе делать женщинами нестервозными. Позже». «Обещаю рассказать все без утайки», — тут же заверил Лугус от дверей. «И имей в виду, что ты не прощен», — рыкнул ему в спину хмурый Григордиан. «Просто я буду какое-то время пребывать в раздумьях над способом тебя наказать». «Конечно, мой архонт!» — склонил голову Брауни и ёркнул наружу. Григордиан уставился налево пристально и изучающе. «Милый способ, говоришь!» — скривился он пренебрежительно. «Что?» — поднял светлую бровь Асраи. «Никогда нельзя пренебрегать новыми знаниями и умениями, тем более в такой сложной и ответственной сфере, как управление женщинами, мой архонт!» «Хорошо!» фыркнул деспот. «Лугус научит тебя, а ты меня».